Глава четвертая. Расул. «Проходи. Садись». Родственница указывает мне рукой на большой обеденный стол. «На кухне пахнет едой. В последнюю неделю это единственное, что в моей жизни стабильно. Завтрак, обед и ужин. Кормят меня здесь как по часам. Хорошо хоть поссать под запись не выпускают». «Спасибо», — бормочу я. «Выдвигаю стул и сажусь». На столе передо мной появляются тарелки. «Спасибо», — повторяю я. Набрасываюсь на еду. Голодный. За окном во дворе дома истошно лает собака. Это ретривер Тайсон, кабель моего двоюродного дядьки. Сейчас пес в вольере. Я пять минут назад закрыл его там, а до этого час гонял по двору, но он все никак не угомонится. «Кофе тебе сварить?» «Да, если можно». В этом доме я живу уже неделю, до этого еще пару дней провел у других родственников, и пару дней пожил у Дениса, хозяина Тайсона, а это дом его родителей. Людмила Сергеевна, его мать. Я до приезда в город виделся с ней лет десять назад, еще пацаном был. Она меня, собственно, и не узнала. В пятнадцать я глистом был, могло и ветром сдуть. Меня передают с рук на руки как обязанность, а я, заткнувшись, это принимаю. — Вещи твои я постирала, — машет родственница головой себе за плечо. — Я мог бы и сам, спасибо. Я на спортивных сборах столько лет провел, что трусы сам в состоянии постирать, да и вообще привык сам подтираться. — Как видишь, я внуками не обременена, — сухо замечает хозяйка дома. — Может, и дождусь когда-нибудь. Отвечать за Дениса я как-то не вправе, поэтому молчу. На подоконнике стопкой сложена моя одежда. Спортивный костюм, трусы и носки. Вещей с собой у меня, как у беженца. Помимо тех, что на подоконнике, в сумке наверху еще пара футболок, джинсы и так, по мелочи. Трусы, носки и щетка зубная. Неделю назад в Дагестане состоялась свадьба девушки, за которой я четыре года ухаживал. Я ухаживал, потому что влюбился. Сильно так, по-настоящему. Это ее выбор, так она сказала. Она мне много чего сказала, в том числе просила принять ее выборы хуйни не творить, но плохо просила. Я так напылил, что меня в Зашей выперли сначала в аул к родне, подальше от свадебных мероприятий, а потом и из Дагестана, чтобы уж наверняка. Я не собирался на эту свадьбу, ни в качестве гостя, ни в качестве разрушителя. Мне хватило того, что я невесту выкрал аж на целых два часа. Он на 15 лет старше Динары. Седина и пузо. Бизнесмен просто, твою мать. Курица золотоносная. Уважаемый человек. Все ему кланяются. Все хотят за его золотые яйца подержаться. Все хотят видеть его зятем. Ее родители тоже хотели. Злостью своей я уже отожрался. Осталась только дыра в груди. Болючая, сука. Собачий лай на улице превращается в вой. «Да что ты будешь делать?» – возмущается родственница. Во дворе через пару минут становится тихо. Такой поворот даже сильнее напрягает, чем вся остальная дурь этой собаки. Тишина в ее случае – это повод пойти проверить. В глубине дома громко хлопает входная дверь. Шаги долбят по полу. Теперь хотя бы понятно, что собака почуяла хозяина. Я оборачиваюсь на дверь, когда Денис Алиев, мой дядька, в нее заходит. Влетает практически, причем неожиданно. Он был в командировке, на это время отдал в мое распоряжение свою машину, за что ему спасибо. Вернуться должен был завтра. Видимо, планы изменились. Мой дядька прокурор, с выслугой чуть больше десятка лет. Ему 35. По идее, внуков его матери ждать не так уж и долго, хотя, опять же, не факт. Я не доношу ложку до рта, потому что он сюда ворвался явно по мою душу. Я так привык к вот таким взглядам в свой адрес в последнее время, что сейчас готов ложку погнуть. — Ты уже вернулся? — удивляется его мать. — Раздевайся. — Нам поговорить надо, — кивает он на меня. — Минуту нам дай, пожалуйста. Медленно жую. — Ну, поговорите, — покидает она кухню. Дверь за собой прикрывает. На улице опять вой. Денис снимает с себя куртку бросает ее на диван. «Вот скажи мне, ты дебил?» — спрашивает с расстановкой. Я бы так не сказал, но решаю не распыляться. «Ты нахрена Миниханову в морду дал?» «Чего?» — возмущаюсь я. Я этого бизнесмена сратова не видел с тех пор, как меня в аул погнали. И морду я ему бить не стал осознанно. У меня мастер спорта по боевому самбо — Я за пределами спортзала даже в шизе никого пальцем не трону, чтобы потом на нары не отчалить. Его вчера на парковке отметелили, машину поцарапали. Я не пойму, ты хочешь в аул поехать? Какая парковка? Сижу я. Что за дичь? Он в городе, по делам приехал. Ты то есть не знал? Откуда? Загораюсь я. Он мне что, отчитывается? Я не знаю, качает Денис головой. Без понятия, кто тебе сказал. Не трогал я его. Я зверею. Я знать не знаю, где у него дела. Ладно, кивает он. Чем ты вчера вечером занимался? Чем занимался? Отвернувшись, смотрю в свою тарелку. Не твое дело. Наконец, отвечаю я. Алиби у тебя есть? Какое на хрен алиби? В ярости швыряю ложку. Обыкновенное. «Миниханов на тебя заяву накатал. За нападение с телесными средней тяжести. Сука!» Закрыв глаза, вдыхаю. «Алиби у меня есть. Правда, я не знаю, где это алиби теперь искать. Я, твою мать, даже имени ее не знаю».